Глава 15. Утро не успело выкрасить багряным светом верхушки шатров, когда из лагеря выкатилась кавалькада всадников. Встроенные танконоги с какунами не шли ни в какое сравнение с горными верховыми крингами ласса и несли воинов с огромной скоростью. Через несколько дней пути, когда иссякли торговые тракты и мелькнула последняя лесная опушка, и всадники выехали в степь. С одного из холмов разведчики засекли появление чудовища. Походкой, напоминавшей скорпиону, монстр неторопливо пылил куда-то по своим делам. "И если что, не догонит?" спросил Рей. Масах только пожал плечами. "Бегают они хорошо, вот только недолго. Прыгают?" Степняк замялся. "Да я и не видел, может, прыгают, но и не высоко. А что едят?" продолжал распросы рыть до «Да всю подряд, крингов, кору с деревьев и даже траву, а друг друга, и ещё как. Сбегаются на трупный запах за 100 полётов стрелы. Охотником на зверей Рей не был, а вот высококачественным убийцей, знающим много тысяч способов лишить жизни, его назвать было можно. И сейчас он собирался попробовать один из этих способов. Ещё ночью, когда все, кроме часовых, спали, он, встряхнув несколько сосудов из стекла, растёр их в мелкий порошок и собрал стеклянную крошку в кожаный мешок. "Shall we hunt, gentlemen?" С улыбкой он оглядел своих спутников. Сказанного степники, конечно, не поняли, но интонация была недвусмысленной, и рассыпавшись вера, охотники поскакали навстречу монстру. чудовище, словно для него не существовало законов инерции, повернуло под прямым углом и ринулось на всадников. Рэй уже достал лук, привстал на стременах и пустил одну за одной пять стрел. И как только сошла с тетивы последняя стрела, первая вонзилась точно в глаз монстра. От боли тот привстал, подняв свое брюхо над выжженной солнцем травой, и еще четыре пулеметной очередью пробили грудные пластины панциря, брызнув во все стороны вонючей слизью и с людянистыми осколками». монстр покачнулся и тяжко рухнул на спину. Ещё дёргались в огонье шипастые конечности, а Рэй, соскочив с коня, уже осторожно подошёл к туше. Стеклянный порошок весело искрясь сыпался во внутренности, покрывая их серебристым налётом. "Поехали", скомандовал Рэй. "Искать следующего?" с восторгом проревел Массах. "Нет", твёрдо ответил Рэй. "Обратно на холм и ждать. А чего ждать-то? Глухо ورчали воины, поглядывая на безметежно растянувшегося на земле рея. Уже пришпили ли бы пару маухов? Рей даже не отвечал. Ему было важно проверить правильность своей идеи. Через час или более дозорный на вершине холма заорал что-то нечленораздельное, размахивая саблей. Второй монстр, не торопясь, обошел мертвого собрата и, видимо, найдя его вполне пригодным для еды, стал насыщаться громко, скрипя перемалываемыми костями. «Не высовываться!» — предупредил Рей Степняков. «Но он не должен нас видеть!» Прошло еще полчаса, и обожравшийся Маух залег спать. «Ну вот!» — прошипел Масах. «Теперь мы подползем и...» «Нет!» Рей был непреклонен. Через 10 минут он проснётся, и тогда мы поскачем за ним. Проснётся? Мустах даже отаропел от такой непонятливости чужеземца. Да он спать будет до завтрашней зари. Если он не проснётся через 10 минут, ты от меня отстанешь, степной богатырь не ответил. Он презрительно отвернулся и демонстративно стал чистить своего скакуна пучками тровы. Впрочем, не прошло и 5 минут, как страшный рёв, сотряс воздух. Всёдла, с командовал рей, первым влетел на гребень холма. От жара, разрывавшего внутренности, зверь сначала крутился на месте, а потом сорвался, не разбирая дороги и со всей скоростью, на какую был способен. Ещё час скачки, и они вновь залегли возле издохшего мауха. Теперь ожидание не было долгим. Третий зверь, насытившийся дармовым мясом, улёкся спать и вновь убежал, гонимый адской болью. Поскочим за ним, теперь массах просто лучился послушанием. И вновь нет мой могучий страж. Теперь обратно к Хану. И отвечая на невысказанный вопрос, Рей пояснил: "Мы должны рассказать воинам твоего народа, как можно убивать маухов и при этом не умирать самим. Мы должны приготовить ещё много отравы, чтобы хватило на всех чудовищ. И самое главное, тут Рей сделал паузу. Мы должны выяснить, как и откуда появились в степи маухи".